Фан Юань, немедленно передай Цкаду весны и осени. Я дам тебе быструю смерть. Старый ублюдок Фан, перестань сопротивляться. Сегодня все главные праведные фракции объединились, чтобы уничтожить твое дьявольское логово. Это место уже покрыто неизбежными сетями. На этот раз тебя точно обезглавят. Фан Юань, ты проклятый демон только потому, что ты хотел создать Цкаду весны и осени. Ты убил тысячи людей. Ты совершил слишком много непростительных чудовищных крюхов. Демон, 300 лет назад ты оскорбил меня, забрал чистоту моего тела, убил всю мою семью и казнил мои те ведь поколения. С того момента я ненавидела тебя с горящей страстью. Сегодня я хочу, чтобы ты умер. Фан Юань был в тёмно-зелёных одеждах, разорванных на куски. Его волосы были растрёпаны, и всё его тело было покрыто кровью. Он нагляделся. Кровавые одежды слегка трепетали под горным бризом, словно флаг войны. Свежая кровь текла из многочисленных ран на теле. Просто постояв там некоторое время, Фан Юань уже собрал большую лужу крови под своими ногами. Враги окружили его со всех сторон. выхода уже не было. Это было очевидно, что он умрёт здесь. Фан Юань ясно понимал своё положение, но даже перед лицом смерти его выражение лица не изменилось. Он был спокоен. Его взгляд был спокоен. Его глаза, подобные глубокой воде в колодце, такой глубокой и, что казалось, не видно дна. Главные правдивые фракции, которые окружали его, были не только опытными старейшинами, но и молодыми и талантливыми героями. Вокруг окружённого Фан Юаня некоторые ревели, некоторые насмехались. Были глаза, которые мерцали светом, некоторые смотрели испуганно, держась за свои раны. Они не двигались. Все опасались последней атаки Фан Юаня. В течение 6 часов этот напряжённый момент продолжался до вечера. Солнце бросало свои лучи на склон горы. В тот момент всё было, как будто в огне. Фан Юаньни, который молчал всё это время как скульптура, медленно повернулся. Группа воинов была внезапно предупреждена, и все они сделали большой шаг назад. К этому времени серая горная скала под ногами Фан Юаня уже давно была окрашена в тёмно-красный цвет. Из-за потери слишком большого количества крови его лицо стало мертвенно-бледным. В свете заката на нём внезапно появился блеск. Глядя на заходящее солнце, Фан Юань слегка рассмеялся. Солнце садится над голубой горой. Осенняя луна с весенним ветром. Утро прекрасно, как волосы, а ночь как снег. Независимо от того, удастся вам выжить или нет, когда вы оглядываетесь назад, то понимаете, что ничего не осталось. Когда он сказал это, перед его глазами появились воспоминания о его предыдущей жизни на земле. Первоначально он был китайским учёным на земле, который попал в этот мир. Он пережил тяжёлую жизнь в течение 300 лет и прожил ещё 200 лет. Около 500 лет его жизни пролетели в мгновение ока. Так много воспоминаний, которые остались глубоко внутри сердца, начали оживать на его глазах. В конце концов я потерпел неудачу. Фан Юань эмоционально вздохнул в своём сердце, но не было никаких сожалений. Этот результат он предвидел. Когда он принял решение в начале, то был к нему готов. Быть демоном значит быть беспощадным и жестоким, убийцей и разрушителем. Нет и места ни на небе, ни на земле для таких. Превращение во врага всего мира вынудит столкнуться с последствиями. Если цикада весны и осени, которую я только что создал, эффективна, я всё ещё буду демоном в моей следующей жизни. При этой мысли Фан Юань не мог не рассмеяться. Злой демон, над чем ты смеёшься? Будьте осторожны, демоны собираются атаковать до его последних мгновений. Сдайтесь, цикада весны и осени. Группа военных начальников устремилась вперёд. В этот момент с громким взрывом Фан Юань был охвачен ослепительным всплеском энергии. Весенний дождь тихо лил на гору Цинмао. Это было уже поздно ночью. Лёгкий ветерок дул с лёгким дождём. Тем не менее гора Цинмао не была покрыта темнотой. Со стороны вниз к подножию горы десятки крошечных огней сияли, как яркая лента. Они сияли из высоких зданий. Хотя нельзя было сказать, что они соответствовали десяти тысячам огней, но их было несколько тысяч. Расположенная на горе деревня Гуюэ дала огромной одинокой горе богатое прикосновение человеческой цивилизации. В центре деревни Гуюэ находился великолепный павильон. В этот момент проходила торжественная церемония, и огни были ещё ярче, чем когда-либо. Предки, благословите нас. Мы молимся, чтобы эта церемония дала много молодых людей, выдающихся таланта и интеллекта, принесла их семьям новую кров и надежды. Глава клана Гуюэ был на вид человеком средних лет, его бокенбарды были седыми. И он был одет в церемониальные белые одежды, стоя на коленях на коричневато-желтом полу. Его тело было прямым, руки сжаты, глаза плотно закрыты, когда он искренне молился. Перед ним был высокий черный футляр. На корпусе было три слоя, на всех были мемориальные таблички предков. С обеих сторон от скрижалей был медный ладан, от которого поднимался дым. Позади него было более десяти человек, стоявших на коленях так же, как и он. Они были одеты в свободные белые церемониальные одежды и были старейшинами клана, важными членами, имеющими большую власть. После окончания молитвы глава клана Гую согнулся, прижав две руки к полу. И поклонился. Когда лоб стукнул по коричневато-жёлтому полу, послышались лёгкие удары. По задинево старейшина и важный член клана торжественно и тихо последовали его примеру. При этом в зале им были слышны лёгкие удары, когда их головы касались пола. Когда церемония завершилась, толпа людей медленно поднялась с земли и молча вышла из священного храма. В коридоре раздавались вздохи облегчения из толпы старейшин, и атмосфера расслабилась. Шум обсуждения медленно поднимался. Время летит слишком быстро. В мгновение ока год прошёл. Ощущение такое, будто предыдущая церемония произошла только вчера. Я до сих пор помню её. Завтра открытие ежегодной торжественной церемонии. Парк. Интересно, какая новая родовая кровь появится в этом году. Ах, я надеюсь, что появятся очень талантливые молодые люди. Клан Гуюе не видел появления гения в течение 3 лет. Согласен. В деревне Бай, в деревне Сюн за эти несколько лет появились гении, особенно Бай Нинбин из клана Бай. Его природный талант довольно ужасен. Было неясно, кто произнёс имя Бай Нинбин, но лица старейшин начали показывать беспокойство. Квалификация мальчика была великолепной. Всего за короткий двухлетний период обучения он уже достиг третьего уровня Гу-мастера. В молодом поколении его можно назвать самым выдающимся. Это было до такой степени, что даже старшее поколение могло чувствовать давление со стороны многообещающей молодёжи. Со временем он неизбежно станет столпом клана Бай. По крайней мере, он также будет независимым, сильным воином. Никто не сомневался в этом факте. Но для молодёжи этого года, которая будет участвовать в церемонии, не все надежды потеряны. Ну ты прав. У страны Фан Джим есть молодой гений. Он начал говорить в 3 месяца, смог ходить после 4. В 5 лет он умел читать стихи, казался исключительно умным, очень талантливым. Как жаль, что его родители умерли рано, и теперь его воспитывают дяди и тётя. Да, у него есть мудрость в молодом возрасте, а также большие амбиции. В последние годы я слышал вот в корение: Дзэн Дин Дзю, Ян Мэй и Дзэн Чин Зи. Какой гений! Глава клана Гу Юэ вышел последним из храма предков. Медленно закрыв дверь, он услышал разговоры, которые происходили в коридоре между старейшинами клана. Он сразу понял, что старейшины обсуждали юность известного Кагу Юэ Фан Юаня в тот момент. Как глава клана, он естественно обращал внимание на выдающихся и видных молодых гениев. И так случилось, что Гу Юэ Фан Юань был самым привлекательным среди юниоров. Опыт показал, что те, кто имеет фотографическую память в молодом возрасте, или те, кто обладает силой, которая может соперничать со взрослыми, или имели другие большие врождённые таланты, Все они имели выдающуюся квалификацию культивирования. Если этот ребёнок покажет потенциал класса А с большой осторожностью, он даже сможет конкурировать с Бай Нинбингом. Даже если это класс Б, в будущем он также может стать знаменем клана Гу Юэ. Но с таким ранним интеллектом процент класса Б не так велик, но очень возможно быть классом А. С этой мыслью глава клана Гуюе медленно скривил губы в улыбку. Сразу же с кашлем он встал со старейшинами клана и сказал: "Всем час поздний. Для завтрашней церемонии открытия вы все должны хорошо отдохнуть сегодня вечером и позаботиться о своём энергетическом уровне". Старейшины удивлённо оглянулись, услышав его слова. Они смотрели друг на друга, с намёком на осторожность в глазах. Слова главы клана звучали хорошо, но все знали, что он хотел сказать. Каждый год, чтобы бороться за этих молодых гениев, старейшины сражались между собой до покраснения ушей и кровоточащих голов. Они должны быть хорошо отдохнувшими и подготовить себя до завтрашнего дня, когда начнётся соревнование. Особенно с этим Гу Юэ Фан Юанем, чья вероятность потенциала класса А была чрезвычайно огромной, не считая того, что оба его родителя умерли и что он был одним из двух единственных потомков родословной Фан же. Если бы кто-то смог заполучить его в свои руки и привести в свою собственную семейную линию с большой заботой и обучением, можно было бы обеспечить себе 100 лет процветания. Тем не менее, я собираюсь пойти дальше и сказать то, что нужно сказать в первую очередь. Когда вы соревнуетесь, делайте это честно и справедливо. Никакие уловки и заговоры, нанесение ущерба единству клана не допускаются. Пожалуйста, имейте это в виду, все вы. Глава клана строго проинструктировал. Мы бы не посмели, мы бы не посмели. Мы будем иметь это в виду. Так, да, спокойной ночи. Пожалуйста, берегите себя. Старейшины клана медленно разошлись, глубоко задумавшись. Вскоре после этого длинный коридор затих. Ветер от весеннего дождя пронёсся через окно. Меглов клана подошёл к окну. Сразу же он вдохнул свежий, влажный горный воздух, который приятно ощущался. Это был третий этаж мансарды. Глава клана выглянул в окно. Он мог видеть половину всей деревни Гую. Даже если это было поздно ночью, в большинстве домов в деревне всё ещё был свет, что было необычно. Завтра церемония открытия, и она затрагивает интересы каждого. Своего рода взбужденная, но напряжённая атмосфера окутала сердца людей клана. Естественно, многие люди не могли хорошо спать. Это надежды на будущее клана. С множеством огней, танцующих в его глазах, вздохнул глава клана. В тот же самый момент пара ясных глаз спокойно посмотрела на те же огни, сверкающие ночью, полные сложных чувств внутри. Деревня Гуюэ. Это было 500 лет назад. Похоже, ЦК до весны и осени действительно сработало. Фан Юань спокойно смотрела, стоя у окна и позволяя каплям дождя ударять по своему телу. Способность ЦК до весны и осени — обратить время. В десяти великих мистических рейтингах Гу ЦК до весны и осени сумела занять седьмое место, поэтому, естественно, это было непростое существо. Короче говоря, это была способность перерождаться. С помощью цикад весны и осени я переродился, возвращаясь во времена пятистолетней давности. Фан Юань протянул руку. Его взгляд зациклился на своих молодых и мягких, бледных ладонях. Затем медленно сжал их, принимая истину этой реальности. Звук моросящего дождя, мягко ударяющегося о подоконник, наполнил его уши. Он медленно закрыл глаза, открыв их через некоторое время. Он вздохнул. 500 лет опыта. Это действительно похоже на сон. Но он знал это ясно. Это определённо не сон. В легенде говорится, что в этом мире существует река времени. Она поддерживает циркуляцию времени в мире. И используя силу цикады весны и осени, можно подняться вверх по течению и вернуться в прошлое. Существует много противоречивых мнений об этой мифической сказке. Многие в это не верят, а некоторые скептически относятся к истине. Мало кто осмеливается в это поверить, потому что каждый раз, когда человек использует цикаду весны и осени, Он должен заплатить жизнью, позволив всему своему телу и культивации быть движущей силой, чтобы её использовать. Такая цена слишком дорогая, и то, что людям просто не могут принять, это тот факт, что после оплаты своей жизнью вы даже не знаете, каков результат. Поэтому даже если у кого-то есть цикады весной и осенью, они не посмеют использовать её так без разбора. Что если слухи были фальшивыми, и это была просто афёра? Если бы Фан Юань не был бы в таком состоянии, он бы так же не использовал его так поспешно. Но теперь Фан Юань полностью убеждён, потому что реальность предстала перед его глазами, и отрицать её было невозможно. Он действительно переродился. Просто жалко. С самого начала мне потратило впустую нереальное количество усилий, убивая сотни тысяч людей, заставляя даже небеса разъяриться и провоцируя месть людей. Прошёл я через страдания и многочисленные трудности, чтобы наконец достичь и усовершенствовать эту хорошую игу. Вздохнул Фан Юань. Несмотря на то, что он переродился, цикада весны и осени не пришла с ним. Люди самые великие среди тысяч существ. Гу суть неба и земли. Гу приходит в тысячи форм и размеров странного и загадочного разнообразия. Слишком много, чтобы подсчитать. Некоторые гу после использования раз или даже дважды или трижды рассеиваются. Некоторые гу можно повторно использовать снова и снова, пока он не использован над своими пределами. Тем не менее, вполне вероятно, что цикада весной и осенью является одним из тех типов, которые могут быть использованы только один раз, прежде чем исчезнуть навсегда. Но даже если его нет, я всё равно могу совершенствовать другое. Я сделал это в моей предыдущей жизни. Почему я не могу сделать это в этой жизни? После того, как мысли о сожалении были отброшены, сердце Фан Юаня разразилось амбициозными и решительными чувствами. Чтобы иметь возможность возродиться, этот факт сделал потерю цикады весны и осени вполне приемлемой. Не говоря уже о том, что у Фан Юаня было с собой нечто ценное, поэтому он не потерял всё. Это драгоценное сокровище было его пятистолетней памятью и опытом. В его памяти множество всевозможных сокровищ и драгоценных предметов, которые ещё никто не открывал в это время. Все крупные события и происшествия он легко может уловить по венам истории. Есть бесчисленное множество фигур, некоторые являются предшественниками скрытых уровней, некоторые из них гении, некоторые люди ещё даже не родились. Также в этих 500 лет жизни остаются воспоминания о кропотливой культивации и богатом боевом опыте. Со всеми этими воспоминаниями и опытом он несомненно понял общую ситуацию и предстоящие возможности. С хорошим планированием и исполнением он мог придать ситуации большую яркость и элегантность. Теперь это не было проблемой. Он мог сделать шаг впереди других, преодолев более высокие границы. Так как я могу сделать это? Фан Юань был невероятно разумным. Он собрался силами и размышляя, стал укнулся с ночным дождём за окном. С этой мыслью всё стало казаться сложным. Немного подумав, он ещё больше нахмурил брови. 500 лет дофольно длительный период. Не говоря уже о тех длинных и запутанных воспоминаниях, которые невозможно восстановить в памяти. Даже вспоминая скрытые места сокровищ или особенные встречи людей, было много. Но главная проблема заключалась в том, что места были разделены большим расстоянием и должны были быть доступны или посещены в определённые периоды времени. Самое первое культивация. Я сейчас даже не открыл своё первобытное море, не ступил на путь, чтобы стать Гу Мастером. Я всего лишь смертный человек. Я должен спешить и культивировать, догоняя историю и использовать возможности с лучшим преимуществом. Не забывайте, что многие из этих скрытых сокровищниц были бесполезны без надлежащего основания. Вместо этого он просто входил бы в лучие логова в поисках смерти. Проблемы перед Фан Юанем прямо сейчас встало культивирование. Он должен был как можно быстрее повысить его уровень. Если бы он был медленным, как в прошлой жизни, он бы опоздал. Чтобы культивировать как можно быстрее, мне придётся заимствовать ресурсы у клана. В состоянии, в котором я нахожусь сейчас, у меня нет силы или способности путешествовать туда и обратно через опасные горы. Это же обычный горный кабан, может лишить меня жизни. Если я смогу достичь третьего уровня Гу Мастера, у меня будут средства, чтобы защитить себя и покинуть гору. В глазах пятистолетнего человека, который культивировал демонический путь, гора Цынамао была слишком мала. Деревня Гуюем даже казалась клеткой. Но в то время, как клетка ограничивала свободу, её прочные прутья также обеспечивали определённую безопасность. Хм, в этот короткий промежуток времени я останусь в этой клетке. Пока я могу достичь третьего уровня Гу Мастера, я могу покинуть эту бедную гору. К счастью, завтра церемония пробуждения. Вскоре я смогу начать обучение в качестве Гу Мастера. Когда он подумал о церемонии пробуждения, старые воспоминания, которые давно были похоронены в его сердце, всплыли сами собой. Талант? Ха. усмехнулся он. Его взгляд сосредоточился в окне. В этот момент дверь в его комнату слегка распахнулась, и вошёл молодой подросток. Старший брат, почему ты стоишь под дождём у окна? Юноша был худой, немного ниже, чем Фан Юань. Его лицо сильно напоминало черты лица Фан Юаня. Когда Фан Юань повернул голову, чтобы посмотреть на этого молодого человека, непростой взгляд мелькнул на его лице. "Это ты, мой младший брат-близнец?" Он поднял брови. Выражение его лица стало холодным и безразличным. Фан Джен опустил голову и посмотрел на свои пальцы. Это его привычка. Я увидела, что окно старшего брата не закрыто, так что я решила зайти и закрыть его. Завтра церемония пробуждения. Уже так поздно, а ты ещё не лёг спать, старший брат? Если бы дядя и тётя знали, они бы, наверное, волновались. Фан Джен не удивился холоду Фан Юаня. С тех пор, как он был маленьким ребёнком, его старший брат всегда был таким. Иногда он задавался вопросом: "Может быть, я не просто такой, отличающийся от обычных людей, несмотря на то, что он был похож на своего старшего брата?" Он чувствовал, что он обычный, как муравей. Они родились из одной утробы в одно и то же время. И всё же, почему небеса так несправедливы? Его старший брат был одарён блестящим талантом, в то время как сам он был обычным, как камень. Все вокруг говорили: "Это младший брат Ван Юаня". Когда они упоминали его, его тётя и дядя постоянно говорили ему учиться у старшего брата, даже когда он иногда смотрел в зеркало. Он чувствовал отвращение, когда видел своё лицо. Эти мысли продолжались в течение многих лет, накапливаясь день и ночь глубоко в его сердце, как гигантский камень, упирающийся в его сердце. За эти несколько лет голова Фан Дженя опускалась всё больше и больше, и он также становился тише. Волновались. При мысли о его тёте и дяде, Фан Юань тихо рассмеялся. Он всё ещё мог ясно помнить, как родители этого мира потеряли свои жизни в одной из мессий клана. Когда ему было всего 3 года, он и его младший брат стали сиротами. Во имя воспитания его тётя и дядя ухватились за наследство, оставленное его родителями, и подвергли жестокому обращению его младшего брата и его самого. Изначально он планировал просто быть нормальным человеком, даже скрыть свои способности и выждать время. Однако его жизнь была трудной, и у Фан Юаня не было выбора, ну, кроме как раскрыть некоторые из его талантов. Так называемый талант это всего лишь зрелая и умная душа, которая несла в себе несколько популярных древних стихотворений земли. Благодаря этому ему удалось напугать людей и привлечь внимание. Из-за давления со стороны внешнего мира молодой Фан Юань принял решение сохранить холодное равнодушное выражение лица, чтобы защитить себя, уменьшая возможность раскрытия каких-либо секретов. Со временем холод стал привычкой, которую он всегда выражал. Каким образом его тёти и дяди больше не были жестоки к нему и его младшему брату. По мере того, как годы прошли, и они стали старше, будущее стало более оптимистическим, и хорошее отношение увеличилось. Это была не любовь, а некий вид инвестиций. Забавно, что его младший брат никогда не видел этой истины. Мало того, что он был обманут их тётей и дяди, он также начал копить обиды внутри. Сейчас он выглядел как добродушный и честный мальчик. В воспоминаниях Фан Юаня, когда его брат был признан талантом класса А, клан потратил много усилий, чтобы вырастить его. После этого все похороненные обиды, ревность и ненависть внутри были освобождены, и много раз Фан Джен преследовал, подавлял и усложнял жизнь своему старшему брату. Что касается его собственной оценки, то это был только талант класса С. Судьба любила шутить. Пара близнецов. Старший имел талант только класса С, но был известен как гений в течение десяти лет. Младший, который всегда был упущен, имел талант ранга А. Результаты церемонии пробуждения оставили клан в шоке. После этого отношение к двум братьям резко изменилось. Младший брат был как дракон, поднимающийся к небесам. Старший брат был как феникс, который упал на землю. После этого последовали многочисленные невзгоды и неприятности от собственного младшего брата, холодные глазам тёти и дяди, презрение окружающих. Он ненавидел это. Фан Юань в прошлой жизни ненавидел это. Он ненавидел своё отсутствие таланта. Каким бессердечным был клан. Как несправедлива была судьба. Но теперь с его пятистолетним жизненным опытом, используя это, чтобы переосмыслить этот курс, его сердце было спокойным, без капли ненависти. Что можно извлечь из обиды? Думая с другой точки зрения, он мог понять своего младшего брата, тетю и дядю, даже тех врагов из пятиста лет спустя, которые напали на него. Сильные едят слабых. Выживает сильнейший. Таковы всегда были правила этого мира. У каждого есть собственные амбиции. Всегда изо всех сил пытаются использовать возможности. Среди всех войн и убийств чего тут не понимать? Пятистолетний жизненный опыт давно позволил ему понять всё это. Сердце, которое хочет обрести бессмертие. Если кто-то попытается помешать этому устремлению, кого бы он ни убил, он переживёт это. Стремления в его сердце были слишком велики. Шаг на эту дорогу должен было сделать мир от своим врагом, и ему было суждено быть одному, суждено убить. Это был вывод 500 лет из жизни. Месть не моё намерение. Но демонический путь не идёт на компромисс. При этом он не мог не рассмеяться и бросил на младшего брата слабый взгляд. Ты можешь уйти. Сердце Фанс же не дрогнуло, когда он почувствовал, что глаза его брата были острыми, как ледяной клинок, казалось, проникали в самые глубокие части его сердца. Под таким взглядом он ощувал себя голым на снегу. Не в силах хранить сигареты. Тогда увидимся завтра, старший брат. Не смей больше говорить, Фан Джен медленно закрыл дверь и ушёл. Хлоп, хлоп, хлоп. Патрульный ночной сторож ритмично стучал своими деревянными хлопушками. Звуки распространились по домам с высокими колоннами. Фан Юань открыл сухие веки, в то время как его сердце подумало: "Осталось сейчас до рассвета". Прошлой ночью он долго лежал в постели и думал. Он придумал много планов. Вероятно, он спал чуть больше 2 часов. Его тело ещё не начало культивироваться. Его энергия не столь активна, и поэтому тело и ум по-прежнему истощены. Однако с пятистолетним опытом Фан Юань не имел остальную решительность. Этот вид истощения для него просто ничто. Тут же он откинул тонкое шёлковое одеяло и осторожно встал. Он открыл окно и увидел, что весенний дождь прекратился. Смесь благоухания земли, деревьев и полевых цветов приветствовала его. Фан Юань почувствовал, что его голова очищена. Сонливость мгновенно ушла. Солнце еще не взошло. Небо уже не темное, но еще не яркое. Вокруги высокие дома из-за зеленого бамбука и дерева, контрастирующие с горой, представляли собой море бледно-зеленого цвета. Высокие дома имели два этажа. Это была уникальная структура жителей гор. Из-за неровного рельефа горы, первый этаж — это массивные деревянные столбы. Второй этаж — место, где проживают люди. Фан Юань и его брат Фан Джен жили на втором этаже. «Молодой мастер Фан Юань, вы проснулись? Я пойду наверх и подожду, пока вы умоетесь». В этот момент девичий голос раздался снизу. Посмотрев вниз, Фан Юань увидел свою личную служанку Шэн Суй. Её внешность была немного выше среднего, но одевалась она хорошо. Шэн Суй была одета в зелёный халат с длинными рукавами и брюки. На ногах у неё были украшенные вышивкой туфли, а на чёрных волосах жемчужная заколка. Её тело с головы до ног излучало молодость. Она восторженно посмотрела на Фан Юаня, несян та с водой, и поднялась по лестнице. Тёплая вода использовалась для умывания лица. После полоскания рта он очистила зубы его веточкой со снежной солью. Шэн Суй тихонько ждала. На её лице была улыбка, а глаза живые, как весна. После того, как он закончил, она помогла Фан Юаню одеться. Её пухлые груди тёрлись о его локоть и спину несколько раз во время процесса. На лице Фан Юаня не было никакого выражения. Его сердце было спокойно, как вода. Эта служанка в действительности была подчинённой его тёте и дяде и тщеславной, бессердечной девушкой. В прошлой жизни она приводила его в восторг, но после церемонии пробуждения, когда его статус резко упал, Она быстро отвернулась и презрительно посмотрела на него. Когда Фан Сжэн подошёл, он успел увидеть, как Шэнь Суй разглаживает складки на одежде Фан Юаня. В его глазах мелькнула ревность. В годы, когда он жил со своим старшим братом под опекой Фан Юаня, у него также была служанка. Однако она была не молодой девушкой, как Шэнь Суй, а толстой и крупной старухой. «Интересно, когда Шэн Цуй может так меня ждать? Интересно, каково это?» Фан Джен думал в своём сердце. Предвзятая любовь его дяди и тёти к Фан Юаню не была секретом для всех. Первоначально у него даже не было слуги. Это Фан Юань решила взять на себя инициативу и попросить для Фан Джена. Хотя была разница в статусе хозяина и слуги, но обычно Фан Чжен не смел недооценивать Шэн Цуй. Это было потому, что её мать была матерью Шэнь, которая была близка с его тётей и дядей. Мать Шэнь была смотрительницей всего хозяйства, имея полное доверие тёте и дяде. Её авторитет был немал. «Хорошо, не нужно убирать». Фан Юань нетерпеливо смахнул мягкие маленькие руки Шэн Цуи. Его одежда давно была опрятной. Она просто пыталась соблазнить его. Для Шэн Цуи и её будущего возможность Фан Юане иметь талант класса А была огромна. Если бы она могла быть его наложницей, то смогла бы подняться из слуги в мастера. Это был довольно серьёзный шаг. В своей прошлой жизни Фан Юань был обманут Шэн Суй и испытывал чувства к ней. После своего возрождения он был чист, как пылающий огонь. Его сердце было холодно, как лёд. Ты можешь уйти. Фан Юань даже не смотрел на Шэн Суй, когда поправлял свои манжеты. Шэнь Цюй слегка нахмурилась, чувствуя, что сегодня поведение Фан Юаня было довольно странным и огорчающим. Она хотела ответить проверенным способом, но испугавшись его холодной и странной природы, она открыла и закрыла рот несколько раз, прежде чем закончить говорить "да" и послушно отступить. "Готов?" Фан Юань спросил Фан Чэна. Его младший брат стоял у двери, склонив голову, чтобы посмотреть на пальцы ног. Он пробормотал: "Лёгкое. Да. Фан Джен не спал с 4 часов. Слишком нервничал, чтобы заснуть". Он тихо встал с кровати и приготовился давным-давно. Под глазами у него были чёрные круги. Фан Юань кивнул. В прошлой жизни ему не были ясны мысли младшего брата. Но в этой жизни как он и мог не понимать? Но прямо сейчас это было для него бессмысленно. И он сказал: "Тогда пойдём". И так два брата покинули дом. По пути они наткнулись на многих молодых людей одного возраста, все в группах по двое и трое, очевидно, направляясь к одному и тому же месту назначения. Смотрите, ребята, это братья Фан Их уши могли уловить маленькие осторожные разговоры. Тот, кто идёт впереди, Фан Юань, который создал стихи, подчеркнули некоторые из них. Так это он? Его лицо невыразительно, как будто он не уважает других, как говорят слухи, сказал кто-то кислым тоном, наполненным ревностью и завистью. Хм, если бы ты был похож на него, тогда ты тоже мог бы так себя вести. Кто-то холодно ответил личности, скрывающей недовольство. Фан Джен молча слушал. Он давно привык к такого рода дискуссиям. Опустив голову, он тихо последовал за своим старшим братом. К этому времени рассветный луч заглянул за горизонт, отбрасывая тень Фан Юаня на его лицо. Солнце постепенно поднималось, но Фан Джен вдруг почувствовал, что он идёт в темноту. Эта тьма исходила от его старшего брата. Может быть, в этой жизни он никогда не сможет вырваться из-за точения огромной тени своего брата. Он почувствовал прилив давления в груди, что затруднило его дыхание. Это проклятое чувство заставляло его даже думать о слове задохнуться. Ха, мне этот разговор хороший пример поговорки. Все, кто обладают выдающимся талантом, легко вызывают ревность у других. Подумал Фан Юань с насмешкой, слушая сплетни вокруг. Неудивительно, что когда было объявлено, что у него талант класса С, Он будет окружён врагами и долгое время будет страдать от сурового, презрительного холода. Позадиневом дыхание Фан Джена стало тоскливым, и он попытался не слушать. То, что Фан Юань не успел осознать в своей им прошлой жизни, он мог воспринять с мельчайшими подробностями в этой жизни. Это была способность острого понимания, что он получил от 500 лет жизненного опыта. Он вдруг вспомнил о своих тёте и дяде и о том, как они строили интриги, давая ему шансы, чтобы он прислуживал ему, и передавая его младшему брату старуху, не считая других вещей. этими действиями они хотели создать несчастье в сердце младшего брата и спровоцировать раскол среди братьев люди не беспокоятся о том получают ли они меньше они беспокоятся о том хорошо ли распределено то что они получили В его предыдущей жизни его опыт был слишком мал. В то время, как его младший брат был слишком глупый и наивен, поэтому его тётя и дядя успешно создали раскол среди них. После перерождения, со церемонией пробуждения, казалось, что ситуацию трудно было изменить. Но с коварством и мудростью Фан Юаня ситуация может быть изменена. Его младший брат может быть подавлен полностью. Что касается молодой Шен Суй, то он мог превратить её в наложницу на ранней стадии. Не забывал он о тёте, дяде и старейшинах клана. У него было, по крайней мере, несколько сотен способов победить их. Но я не хочу этого делать. Беззаботно вздохнул Фан Юань. А что, если это был его собственный младший брат? Без кровного родства, Фан Джен был просто аутсайдером, и Фан Юань мог легко отказаться от него в любое время. А что, если Шен Суй станет ещё красивее без любви и верности? Она была им просто телом. Оставить её как наложницу? Она этого не заслуживает. А что, если это были его тёти и дяди или старейшины клана? Они просто прохожие в жизни. Зачем тратить силы и энергию, чтобы победить этих людей? Хе-хе. Пока ты не встанешь у меня на пути, можешь идти в сторону и проваливать. Мне не нужно заботиться о тебе. Солнце восходит в небе с блестящими лучами. Горный туман не очень густой. Через него легко проходят острые лучи. Более 100 пятнадцатилетних юношей собрались перед павильоном клана. Он находился в центре деревни, достигал пяти этажей и имел острые наклонные крыши и находился под усиленной охраной. Перед павильоном была площадь, а в павильоне была усыпальница с мемориальными табличками предка Гууем. Каждое поколение главы клана жило в павильоне. С каждой крупной церемонией или большим событием старейшины клана собирались и обсуждали встречи здесь. Это была центральная власть всей деревни. Хорошо, вы все пунктуальны. Сегодня церемония пробуждения. Это поворотный момент в вашей жизни. Я не буду много говорить. Просто следуйте за мной. Ответственным на данный момент был старейшина академии. Его борода и волосы были белыми, и он находился в приподнятом настроении, когда привёл подростков в павильон. Однако они не поднялись, а спустились вниз, проходя через вход в большой зал. Спустившись по каменной лестнице, они вошли в подземную пещеру. Группа молодых людей удивлённо и изумлённо зашумела. Подземная пещера была прекрасна, сталактиты сверкали цветами радуги. Этот свет сиял на лицах молодежи. Неоновые оттенки великолепны. Фан Юань был смешан с толпой, спокойно наблюдая за всем, что происходило. В своем сердце он думал. Сотни лет назад клан Гу Юэ пришёл на гору Цыньмао и поселился там после переезда из центральных земель на южную границу. Это случилось, когда они нашли источник духа в этой подземной пещере. Он производит большое количество первобытных камней. Можно сказать, что это был фундамент деревни Гу Юэ. Они прошли несколько сотен шагов Стало темнее, и звуки воды были слышны слабо. Повернув за угол, они заметили подземную реку шириной 3 джана. К этому времени красочные огни сталактитов полностью исчезли, но в темноте река излучала слабый синий свет. Это было похоже на звёздную реку ночного неба. Река текла из тёмных глубин пещеры. В кристально чистых водах можно было увидеть рыбу, водные растения и даже песок под рекой. Напротив реки было море цветов. Это были заботливо выращиваемые лунные орхидеи клана Гу-Юэ. Красивые голубые и розовые лепестки были похожи на полумесяц. Стебли цветов на нефрит. Центр цветка сиял, как и жемчуг по цветам. На первый взгляд, на тёмном фоне море цветов выглядит как огромный кусок земли, покрытый голубовато-зелёным ковром, усеянным бесчисленными жемчужинами. Лунная орхидея это пища для многих го. Можно сказать, что это море цветов было самой большой средой выращивания в клане, подумал Фан Юань. Вау, он так красиво! Это действительно красиво. Новое зрелище открыло глаза подросткам. Каждый из них излучал свет от своего возбуждённого взора и тревожных чувств. Хорошо, слушайте, как я называю ваши имена. Те, кто назван, должны пройти через эту реку на противоположный берег. Идите им так далеко, как можете. Конечно, чем дальше, тем лучше. Всё понятно. Сказал старец. Да. Ответила молодёжь. На самом деле до того, как они пришли сюда, все слышали, как члены их семьи или пожилые люди говорили об этом. Известно, что чем дальше вы можете идти, тем лучше ваш талант, ваше будущее станет ярче. Гуй Юй Ченбо, старейшина держал список имён и позвал первого человека. Река была широкая, но не глубокая. Она покрывала колени юноши. Лицо Ченбо было полно серьёзности, когда он ступил на берег Цветочного моря. Когда он это сделал, то почувствовал невидимое давление, как будто перед ним была стена, которую он не мог видеть и не позволяла ему идти вперёд. В этот момент цветы у его ног внезапно дали слабый белый свет. Свет собрался вокруг Ченбо и вошёл в его тело. На мгновение Ченбо почувствовал падение давления. Невидимая стена, блокирующая его, внезапно стала мягче. Ченбо стиснул зубы и собрал всю свою силу, шагая вперёд. Он попытался врваться внутрь, но через 3 шага стена перед ним снова затвердела и вернулась в прежнее состояние. Таким образом, он не мог идти дальше. Наблюдая за этим, старец вздохнул. Во время записи того, что произошло, он сказал. «Гу-ёй Чен-бо. Три шага. Нет таланта, чтобы стать гумастером». Далее. «Гу-ёй Зауси». Чен-бо был мертвенно-бледным, когда, стиснув зубы, шёл по реке обратно к толпе. Без таланта он мог бы жить как обычный человек, занимая самое низкое положение в клане. Его движения были шаткими. Это был огромный удар для него, как будто реальность убила все его надежды. Многие люди бросали на него жалобные взгляды в то время, как засматривались на второго человека, пересекающего реку. Жаль, что этот юноша мог сделать только четыре шага вперёд. У него тоже не было таланта. Не у всех есть природный талант быть гу-мастером. Вообще говоря, неплохо, если пятеро из десяти человек обладают талантом. В клане гу это соотношение выше и достигает шести человек. Это потому, что предок клана Гу Юэ, лидер клана первого поколения, был известным, легендарным и могущественным человеком. Из-за культивации его родословная несла мощные гены. Таким образом, среднее качество таланта в клане Гу Юэ было в целом выше, так как члены клана несли его кровь в своих венах. С двумя последовательными неудачами другие старейшины, наблюдавшие за сценой в темноте, начали менять выражения лиц. Даже глава клана слегка нахмурился. В следующий момент старейшина академии выкрикнул третье имя. Гу Юй -э Мобай. Здесь парень с лошадиным лицом, одетый в льняные одежды, тихо ответил, когда вышел. Он был высокого роста. выглядел гораздо крепче, чем его сверстники. В нём чувствовалась аура храбрости. Он пересёк реку за несколько шагов и достиг противоположного берега. Десять шагов, двадцать шагов, тридцать шагов. Один за другим маленькие огни вошли в его тело. Он шёл, пока не достиг тридцати шести шагов, прежде чем, наконец, смог пойти дальше. Юноши на берегу со широко открытыми глазами смотрели в шоке. Старейшина Академии радостно воскликнул. «Хорошо! Гу-Ю-Эм-О-Бэй! Талант класса Би! Иди сюда, покажи мне своё первобытное море!» Гу-Ю-Эм-О-Бэй вернулся на сторону старейшины Академии. Последний протянул руку и положил её на плечо подростка, закрыв глаза и сосредоточённо проверяя. Затем он убрал руку и кивнул, записывая на бумаге. Гу-йо-э-мобэй, первобытное море, размером 6х6, может быть энергично обучен. Этот особый талант может быть измерен четырьмя классами. От А до Ди. Юноша с талантом класса Ди при культивации три года мог стать гу-мастером первого ранга, становясь основой семьи. Юноша с талантом класса С после 2 лет культивирования обычно может стать Гу мастером второго ранга, становясь основой клана. О таланте класса B нужно заботиться. Его обладатели часто становятся будущими старейшинами клана. С 6-ю 7-ю годами обучения они станут Гу мастерами третьего ранга. И когда дело доходит до класса А, даже если им обладает всего один человек, это может принести им большую удачу всему клану. Здесь нужна большая забота. С этим талантом примерно за 10 лет они могут стать гу мастерами четвёртого ранга. В этот момент они смогут побороться за место главы клана. Другими словами, пока этот Гу-Юэ-Мобэй будет расти, в конце концов, он станет одним из старейшин клана Гу-Юэ. Вот почему старейшина Академии счастливо рассмеялся. Старейшины, наблюдающие во мраке, также вздохнули с облегчением. Затем они все повернулись, чтобы с ревностью посмотреть на одного из старейшин среди них. Этот старец был также с лошадиным лицом, известным как дедушка Гу Юэмо Бэя, Гу Юэмо Чинь. На его лице была улыбка. Он провокационно посмотрел на своего старого заклятого врага и сказал. «Что ты думаешь? Мой внук не так уж плох, Гу Юэ Чилянь». У Гу Юэ Чиляня голова была полна рыжих волос. Он произнёс раздражённое: "Хм. Не отвечаем". Было очевидно, что на его лице было мрачное выражение. Час спустя половина молодых людей уже прошла через море цветов. Среди них было довольно много талантов класса С и D, в то время как половина из этих молодых людей вообще не имела талантов. Радословная уменьшается. За эти несколько лет у клана не было гу мастеров четвёртого ранга для её укрепления. Глава клана в четвёртом поколении был единственным гу мастером пятого ранга, но в конце концов он погиб вместе с монахом Цветочного вина и не оставил потомков. Таланты наиболее позднего поколения клана Гу Юе становятся всё слабее и слабее. Сказал глава клана с глубоким вздохом. В этот момент старейшина Академии крикнул «Гу-Ю-Чи-Чень!». Услышав это имя, все старейшины взглянули на Гу-Ю-Чи-Ченя. Это был внук Гу-Ю-Чи-Ляне. У Гу-Ю-Чи-Ченя было маленькое и короткое телосложение с лицом, полным впадин. Он сжимал кулак, все его лицо потело. Было видно, что он сильно нервничал. Когда он шёл на противоположный берег, маленькие огоньки вошли в его тело. Пройдя ровно тридцать шесть шагов, он остановился. «Ещё один Би-класс!» — закричала старейшина Академии. Подростки подняли переполох, посылая завистливые взгляды Гую и Чеченю. «Ха-ха-ха! Тридцать -ха! шесть шагов! Тридцать шесть шагов!» крикнул Гу Юй Чэнь, гордо глядя на Гу Юй Мо Бэя. На этот раз настала очередь Гу Юй Мо Бэя сделать кислую физиономию. Гу Юй Чэнь? Посреди толпы Фан Юаньни задумчиво погладил свой подбородок. В его памяти клана сильно наказал Гу Юй Чэнь за то, что он изжульничал во время церемонии пробуждения. На самом деле, у Чечения было только талант класса С, но благодаря тому, что его дедушка Гу Юэ Челяни помог ему подделать результаты, у него появился талант класса Би. Честно говоря, если он хотел обмануть, у Фан Иуанни было бесчисленное множество способов сделать это, некоторые даже более совершенные, чем метод Гу Юэ Чечения. Если появятся таланты класса B или A, они получат огромную заботу клана. Но, во-первых, Фан Юань только что возродился. Было трудно подготовить семей этот обмана с этим условием. Во-вторых, даже если ему удастся обмануть, он не сможет подделать свою скорость культивации. К тому времени он будет разоблачён. Однако Гу Юй Чэнь был другим. Его дедушкой был Гуюе Чилиани, один из двух старейшин с наибольшим авторитетом в клане. С этим отчеляни сможет прикрыть своего внука. Гуюе Чилиани всегда был враждебно настроен по отношению к Гую Мобейю. Эти две старейшины являются двумя крупнейшими влиятельными властями клана. Чтобы подавить противника, ему нужен был собственный внук, обладающий выдающимся талантом. Так как он помогал, Гу Юэ Чи Че не смог скрыть правду на некоторое время. В моих воспоминаниях, если бы не тот инцидент, правда никогда бы не была раскрыта. Глаза Фан Юаня сияли светом. Его разум придумывал способы использовать эти знания в своих интересах. Если бы он раскрыл этот вопрос на месте, он бы получил небольшие награды от клана Но тогда он оскорбил бы очень могущественного Гую и Чилианя. Это было не целесообразно. В течение короткого времени он также не мог их шантажировать. Из-за низкого статуса это будет иметь неприятные последствия. Размышляя, он вдруг услышал, как старейшина академии выкрикнул его имя. Гуй Фан Юань. В этот момент всё вокруг притихло. Бесчисленное количество глаз смотрело на него. Это становится всё более и более захватывающим, подумал со смехом Фан Юань. Под пристальными взглядами людей он перешёл реку и достиг противоположного берега. Он чувствовал на себе давление. Оно исходило от духовной весны в глубине цветочного моря. Духовная весна произвела первобытную ци. Так как ци была слишком сильна здесь, это вызвало давление. Но очень быстро из цветов под ногами Фан Юаня появились маленькие огоньки. Эти точки света охватили всё его тело, прежде чем вошли в него. Это надежда Гу. Размышлял Фан Юань. Ответственный не сказал им, но он узнал это очень чётко. Каждае пятно света это Гу, известный как Надежда Гу. Одна из древнейших легенд повествует о Надежде Гу. По легендам, когда мир только формировался, это была земля дикой пустыни. Среди диких зверей, ходивших по землям, появился первый человек. Он был известен как Рензу. Он ел сырое мясо и пил кровь. Жизнь давалась ему нелегко. В частности, была группа диких зверей, которая называлась Трудность. Эти дикие звери жаждали съесть Рензу. У него не было такого сильного тела, как горный камень, не было и острых зубов, как у дикого зверя. Как он мог бороться с Трудностью? Его источник пищи был нестабилен, поэтому ему приходилось прятаться весь день. Он был на конце пищевой цепи природы, и едва мог выжить. В этот момент было три гу, которые подошли к нему и сказали: "Пока ты живёшь, чтобы обеспечить нас, мы поможем тебе пройти через эту трудность". Рензу некуда было идти, поэтому у него не было выбора. Сначала он отдал свою молодость самому большому гу из трёх. Когда Гу даровал ему силу, С силой жизнь Рэнзу начала меняться. Он получил стабильный источник пищи и смог защитить себя. Он храбро и безжалостно сражался, преодолевая многие трудности, но вскоре понял, что сила это ещё не всё. Ему нужно было лечиться и культивировать, а не тратить время по своему желанию. Не говоря уже о том, что когда он столкнулся со всей группой трудностей, его сила была слишком мала. Рэн Зу долго размышлял над этим и решил отдать свои лучшие средние годы самому красивому Гу из трёх. И таким образом второй Гу дал ему мудрость. С мудростью Рэн Зу смог научиться думать и размышлять. Он начал накапливать опыт и обнаружил, что много раз, когда он использовал мудрость, это было более эффективно, чем применение силы. Опираясь на мудрость и силу, он смог достичь всех целей, которые раньше не мог, и убил много трудностей. Он ел мясо трудностей и пил их кровь, выживая с упорством. Но хорошее не длится долго, и Рензу постарел и становился всё старее и старее. Это потому, что он отдал свою молодость и средние годы, силе и мудрости Гу. Когда человек стар, его мышцы ухудшаются, а работа мозга замедляется. «Человек, что ещё ты можешь нам дать? У тебя больше ничего не осталось, чтобы предоставить нам». сказали сила и мудрости гу. Когда это поняли, и бросили его без мудрости и силы. Рэнзу был окружён трудностями. Он был стар и не мог бегать. У него выпали зубы, и он даже не мог жевать дикие фрукты и растения. Когда он слабо упал на землю, окружённый трудностями, его сердце наполнилось отчаянием. Именно в это время третий гу сказал ему: Человек, возьми меня. Я помогу тебе избежать трудностей. Рензу слёзно ответил. Гром, у меня больше ничего не осталось. Видишь ли, сила и мудрость, Гром, покинули меня. У меня осталась только старость. Хотя это не стоит моей молодости и среднего возраста, но если я дам тебе свою старость, моя жизнь немедленно закончится. Несмотря на то, что я сейчас сталкиваюсь с трудностями, я не умру немедленно. «Я хочу прожить ещё немного, хотя бы секунду. Так что тебе лучше уйти, мне больше нечего тебе предложить». Но Гу сказал. «Среди трёх у меня самые маленькие потребности. Человек, если ты просто отдашь мне своё сердце, этого будет достаточно. Тогда я отдам тебе своё сердце», — сказал Рензу. «Но Гу, что ты можешь дать мне взамен?» В этой ситуации, даже если сила и мудрость Гу вернутся на мою сторону, это ничего не изменит. По сравнению с силой Гу, этот Гу он выглядел хрупким, и был всего лишь крошечным шариком света. По сравнению с мудростью Гу, он мог излучать он только тусклый, некрасивый белый свет. Но когда Рензул отдал ему своё сердце, этот Гу внезапно выдал бесконечный свет. В этом свете трудности закричали в ужасе. «Это Надежда Гу! Бежим! Мы, трудности, больше всего боимся надежды!» Трудности внезапно отступили. Рэнзу потерял удар речи. И с того, всякий раз, когда сталкивался с трудностями, он давал у своё сердце надежде. В этот момент Надежда Гу зашлась в поток света и уже вошла в тело Фан Юаня. Из-за внешнего давления она быстро собралась в брюшной полости в группу. Три дюйма под пупком. Фан Йони внезапно почувствовал, что давление ослабевает. Он пошёл вперёд. С каждым его шагом одна за другой Надежда Гу вылетала из моря цветов и входила в его тело, соединяясь в шар света. Он становился всё ярче и ярче, но ответственный напротив берега реки нахмурился. Это число надежды было меньше, чем ожидалось. Многие старейшины, наблюдающие за Фан Юанем в темноте, подумали об этом, когда увидели это зрелище. Глава клана также нахмурился. Это определённо не было признаком таланта класса А. Фан Юань выдержал давление, продолжая идти вперёд. Меньше 10 шагов означает, что нет таланта культивации. Десять-двадцать шагов означает талант класса «Д». Двадцать-тридцать шагов были бы талантом ранга «С». Тридцать-сорок шагов — талант ранга «Б». Сорок-пятьдесят шагов — талант «А». До сих пор я прошёл двадцать три шага. Двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь. Фан Юань считал в своём сердце. Когда он был на двадцать седьмом шаге, то мог услышать взрыв, и между двумя его почками шар света достиг своего предела и внезапно взорвался. Этот взрыв энергии произошёл только внутри его тела. Посторонние не могут его увидеть. Только один Фан Иуань мог чувствовать в этот момент потрясающую реакцию. Мгновенно тонкие волосы на его теле встали, Его поры плотно закрылись, а разум напрягся. Вскоре после этого его разум стал пустым, всё тело стало мягким, как будто он упал в облака. Его сердце расслабилось. Тонкие волосы разгладились, и поры снова открылись. Вскоре всё его тело вспотело. Весь этот процесс казался долгим, но на самом деле это произошло за короткое время. Ощущение прошло так же быстро, как и пришло. Фан Юань был выключен на короткое время, прежде чем он вернулся к своим чувствам. Он тайно сосредоточил внимание на своём теле и обнаружил, что под пупком и между двумя почками из воздуха образовалась апертура. Церемония пробуждения прошла успешно. Это была надежда на бессмертие. Благодарствую вам за прослушивание. Сборы на второй том преподобного Гу будут, как обычно, проводиться на Бустим. В идеале ссылка должна была быть в описании в виде кликабельного текста синего цвета. Но если её там по какой-то причине нет, то можете просто зайти на мою страницу Бустим, которая точно есть под описанием, и там легко найти. А в крайнем случае попробую оставить в комментариях ссылку. Преподобные мне очень нравятся, поэтому было бы круто продолжать его выпускать. Ну и не забывайте ставить свои оценки. Ари видерчи.